Глава 3. Переполох на поминках. Суд богов. Неудачное изгнание непрошенного гостя. Ланге Брок. Едва я беспрепятственно шагнул за калитку, то пережил мгновенное чувство дежавю. Давешний, едва стоящий на ногах мужик, вновь встречал меня у самого входа с полной кружкой в руках. Всучил ее мне и коротко велел.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 и что я раз за разом иду по одному и тому же кругу. Или просто усталость сказывается. «Вернулся!» — обрадовался Стехан, хлопая меня по плечу. «Тогда выпьем!» «А, черт, черт!» «И это уже было!» — пробормотал я, принимая огромную кружку. повторяетесь ребята, повторяетесь Или программа у вас такая?» «Ты о чем это, Росгард? Случилось что? Или выпил лишку?» «А?» — очнулся я. «Да нет, всё в порядке, уважаемый. Задумался просто. стехан скажи ко мне, а нет ли здесь соседки усопшего старика Джогли, некой Филагеи? У неё ещё дочка на выдание». «Филагея? Чего ж не указать? Вона?» — кивнул торговец. «По правую руку от младшего Джогли дочка её, Фетиса, сидит. А затем уж и Филагея примастилась». Тому, что он вновь кивнул в прежнем направлении, я уже не удивлялся. Пусть дежавю продолжается. Просто взглянул в указанную сторону. За время моего отсутствия диспозиция не изменилась. Горестный сын Джогли по-прежнему сидел во главе стола. Алишана все так неотступно находилась рядышком, сидя по правую руку. А вот по левую сидела раскрасневшаяся деваха поперек себя шире. Понаблюдавшись за ней пару минут, я заметил, что она словно бы отражение Алишаны.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 Юная жена подложит мужу куриную лапку на тарелку, и дочка Филагеи тотчас делает то же самое. Алишана ободряюще коснется правого плеча мужа, и Фетиса мгновенно кладет свою лапищу на его левое плечо. И так во всем, и без малейшего стеснения. Вот только красавица Алишана вся поникшая и горестная. А по губам фетисы нет-нет, да и скользнет улыбка. Да уж. Потихоньку, потягивая пиво, я вдоволь насмотрелся на эту странную троицу и лишь затем перевел взгляд еще чуть левее на присматривающую за действиями дочурки Филагею, изредка одобрительно покачивающую головой и не забывающую что-то нашептывать ей на ухо. Наставляет. И опять же на глазах присутствующих. Нет, понятно, что это все же игра, а не реальный мир.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 и решение однозначный вопрос, быть или не быть. То есть обвинять или молчать. Пока я бежал с кладбища и вновь усаживался за стол, мой праведный запал как-то поугас, и сейчас я терзался сомнениями. Бородавка на носу — это еще не доказательство вины. А если Филагея ни при чем, а я ее на суд богов? Вот вляпаюсь. Сведения от покойного Джогли я успешно получил, а проблемы мелкой деревеньки не столь уж и существенны. Найдется ли пропавший единоглаз, которого я уже благополучно порешил? Удастся ли Филагея воплотить свои злодейские планы местного пошиба в жизнь? Мне-то, собственно, какая разница? Награда ерундовая, а риск нарваться на божественное проклятие весьма серьезен. Блин. «Да знаю, что на месте!» — обиделся Стехан. «Я про старика Джогли. Увиделся с ним. Разузнал ли чего про невестку его проклятущую?» «Джогли?» Пьяно удивился сидящий рядом веснушчатый парень. «Так он же помер. Или поминки не по нему?» «Да помер он, помер!» Досадливо отмахнулся торговец. «Ты пей давай, да в чужие разговоры носа несуй!» «Росгарт, ну что, удалось ли чего?» «Угу!» Тяжело вздохнул я, медленно поднимаясь на ноги. «Удалось. Нелегкое решение я уже принял и сейчас всячески себя ненавидел. И что удалось?» «А вот сейчас и узнаешь», — пообещал я, выпрямляясь во весь рост и упирая руки в бока. «Сейчас. <coughs> Уважаемые люди, э попрошу минутку внимания». На мое робкое покашливание не обратили ни малейшего внимания. Только Стехан удивленно смотрел на меня снизу вверх. Остальные продолжали заниматься своими делами, словно и не заметив моей попытки. «Ладно». Вдохнув побольше воздуха, я рявкнул во весь голос. «Уважаемые! Алло, на меня посмотрите!» На этот раз подействовало. Витающий над столами гул стих, и оказался под перекрестьем множества вопросительных взглядов. «Жители Мшистых Холмов! Сегодня я, чужеземец Росгард, пришел к вам с важной вестью!» «О, Росгард!» Подскочил со скамьи староста и жадно поинтересовался. «Никак нашелся, единоглазик наш обережный! Нашелся, красавец!» «А? Да нет, погодите вы со своим оберегом, уважаемый!» «Моя весть касается старика Джогли, которого сегодня оплакиваем мы все вместе! И весть я принес печальную, касательно обстоятельств его смерти!» Произнося эти слова, я не сводил глаз с Филагеи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 Убедившись, что добился должного эффекта, я развернулся и наставил на вздрогнувшую Филагею палец. «Тебя! В смерти ни в чем не повинного старика Джогли! Я обвиняю тебя, Филагея-отравительница! Ты убийца!» «Ох ты!» — выдавил подавившийся пивом торговец. «Последнюю крошку ты зря выпил, друг Росгард. Лишней она была!» «Ничего не лишней!»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 «С первыми лучами солнца я призываю тебя, Филагея, на праведный суд богов. Там, у храма, перед ликом белокаменной богини Гереоны, я повторю свои слова, стоя напротив тебя. И пусть божество вынесет свой справедливый приговор. С рассветом я буду ждать у храма. И если Филагея не повинна, а мои слова лживы, то ей нечего бояться, и весь гнев богов пойдет на меня. Я все сказал».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 Он сам пришел. Ого, и ядовитых грибочков сам попросил. Алишанка подлая в смерти его повинна! Она, не я! Вот завтра все и узнаем. Глухо пробормотал я, краем уха прислушиваясь к воплям опомнившейся Филагеи. Добравшись до гостиницы, я поздоровался со скучающей девушкой за стойкой и даже поболтал с ней на пустяшные темы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 Тем более, что находится поле как раз неподалеку от увенчанного храмом холма. Но не зря говорят, что люди предполагают, а Бог располагает. Едва я спустился на первый этаж деревенской таверны, как замер, словно вкопанный, уставившись на стоящую у входа группу людей. Четыре человека, двоих из которых я уже узнал, торговец Стехан и местный староста. За ними стояло два дюжих мужика в простых белых рубахах, и все четверо до нельзя серьезные и мрачные. «Утро доброе, мил человек!» — первым поздоровался староста. «И вам того же, уважаемые!» — кивнул я в ответ, растерянно глядя на комиссию по встрече. «Определенно меня ждут». «А мы уже давненько тебя поджидаем!» — вздохнул Стехан, подтверждая мои мысли. «Почитай весь остаток ночи. Разговор у нас к тебе есть, Росгард. Не присядешь? Глядь, местный хозяин расстарался, стол накрыл».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 Явно не знаю с чего начать». Первым не выдержал Стехан и, брякнув кулаком о стол, буркнул. «Будь проклят мой язык, когда я попросил тебя заняться этим делом. Моя вина, но кто ж знал?» «Знал что?» С каменным выражением лица поинтересовался я. «Что Филагея убивцей окажется?» Выпалил Стехан. «Вот уж не думал, не гадал». «Так она что?» Против воли сорвалась у меня с языка. «Ага». Вздохнул торговец. «Призналась в грехе, дура окаянная. Как ты слово своё сказал, да с поминок ушёл часа не прошло, как она во всём покаялась перед честным народом. И как дочь свою за поганками да мухоморами в лес посылала, и как угощенница для старого Джогли готовила. Так что работу свою ты выполнил полностью, как и обещал. Такие вот дела, Росгард. Вот и деньги твои. Все десять монет». «Что? Филагея призналась? Поздравляем». Задание «Вопросительные знаки» выполнено. Награда — 10 золотых монет. Вы получили новый уровень. Доступных для распределения баллов — 15. Я достиг 19 уровня. Да еще внезапно оказалось, что мое задание оказалось выполненным. — 10? — удивился я, глядя на лежащие передо мной два столбика золотых монет. — Мы же о двух монетах договаривались, почтенный Стехан. И суд богов? Хотя раз уж Филагея призналась... — Десять монет, — твердо ответил староста. — Заслужил. И от неповинного человека на праслину отвел, и на виновного указал. — А суд богов? — Хм, С недоумением взглянув на внезапно закашлившегося старосту, я перевел взгляд на торговца. Тот оказался куда более решительным и сходу брякнул. — Откажись ты от него, от суда богов. Говорю ж, дело сделано, на убийцу ты указал.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 «Чегось?» «Без разницы мне», — повторил я. «Задание я выполнил, награду получил. Если хотите с преступницей сами разбираться, на то воля ваша». «Вот и славно!» С облегчением откинулся назад староста. «Ты уж не сумлевайся. Мы эту старую прохвостку так накажем, что...» М -м -м, «Серьезно накажем», — пришел на помощь ему торговец. «Так что спасибо тебе, Росгард, и поклон до земли. А про суд богов забудь». «Ни к чему при светлых богов такими пустяками беспокоить. Мы ее по-свойски, по-нашему. Сначала батагами прилюдно, а затем на дальний хутор отправим вместе с дочкой ее. И пущай там речку выращивают до скончания веков. Может, леший какой на дочурку ее и соблазнится». «Ага», — кивнул я. «Ни к чему богов беспокоить». «Хорошо. Так тому и быть. Тогда дел у меня в вашей деревне не осталось никаких. Можно в путь дорогу пускаться». «Ах, да».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 Вот тебе еще две золотые монеты за хлопоты твои и недельный запас провизии, чтобы в пути голода не терпел. Можешь прямо сейчас смело в путь пускаться. До самой околицы тебя проводим. Вернулся, значит. Медленно повторил я, наблюдая, как староста кладет на стол еще два тяжелых золотистых кругляша. Понятно.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 «Еда и брага». «Хорошо», — кивнул я, наклоняясь вперёд и сгребая монеты в пригоршню. «Договорились». Мигнуло, и перед глазами вспыхнуло ещё одно сообщение. «Поздравляем, задание поиски единоглаза выполнено. Награда — две золотые монеты, недельный запас провизии и бочонок браги». Одновременно с этим у меня прибавилось баллов опыта. Совсем немного, но всё же прибавилось. Я завершил ещё одно задание, даже не вставая из-за стола.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 А то вас не поймёшь, мужики. Неповинную заклевали, а убийцу от наказания спасаете. В общем, не трогайте её. Даже не переживай. Буркнул Стеха на староста молча кивнул. Никто больше на неё и взглядок особо не бросит. Просто не наша она, понимаешь? А Филагия? Она меня с рванцом-голазадым помнит. Да и не только меня. Этим вот здоровякам родственницей приходится. Торговец поочерёдно кивнул на скромно потупившихся мужиков. Да и не только им. Но ты твёрдо знай, а лишанку теперь никто не обидит. с Сорванцом Голазадым помнит. — О чём ты, Стехан? В Альдире всего несколько лет. К тому же ты программа. Что за... Неважно. На это мне сейчас наплевать. — Вот и ладно. Вздохнул я, поднимаясь на ноги. — Тогда прощевайте, добрые люди. Пора мне в путь дорогу собираться. К тебе, Стехан, я ещё забегу, кое-что прикупить надо, а потом уж и прочь отправлюсь. «Так сразу и пойдем», — поспешно предложил Стехан. «Не буду заставлять такого уважаемого человека заставлять ждать. Так, значит, мы договорились, да?» «Да», — уже раздраженно буркнул я. «Говорю же, договорились. Меня все устраивает. Сами разбирайтесь. Я в ваши дела лезть не буду». Выслушавшие меня мужики синхронно кивнули и, поднявшись славки повернулись ко мне и столь же одновременно отвесили глубокий поклон. «Поздравляем» плюс десять доброжелательности к отношениям с жителями деревни шестая Холмы. Нервно икнув, я подобрал с пола отпавшую челюсти и в свою очередь поклонился. Десять из пятнадцати. Я только что заработал десять уровней доброжелательности из пятнадцати возможных. Теперь я в этой деревне всегда желанный гость. Могу переночевать в любом доме, купить вещи гораздо дешевле их обычных цен, бесплатно поставить в конюшню питомца, да еще много чего. Твою мать! Вот уж чего не ожидал. Правда, это всё только теоретически. Не зря же меня пытаются спроводить из деревни как можно быстрее. Но думаю, это только сейчас, пока они не запрятали Филагею куда подальше. А как всё уляжется, мне здесь всегда будут рады. «Пойдём!» — поманил меня сияющий торговец. «Для такого человека лавку можно и посреди ночи открыть, не то что с позаранку. Да и цены для тебя поприятнее взгляду сделаю». «Ага».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 земец медленно произнесла Алишана, не обращая внимания на торговца. Я покрутил головой по сторонам в надежде обнаружить ещё одного игрока и, наконец, неохотно ответил. «Слушаю». «Холм с белокаменной богиней правосудия находится в другой стороне». Прошелестела красавица, от её голоса я невольно поёжился. «Чёрт! Ну не может деревенская девушка так разговаривать!» «Знаю». Пожал я плечами, бросив быстрый взгляд на возвышающийся над деревней холм. алешана не лезь ты в это дело!» Мрачно буркнул пришедший в себя торговец. «Сами разберемся!» «Сами разберетесь!» Медленно повторила алешана переводя на него тяжелый взгляд. «Так значит, это не моего, а твоего отца подло отравили. Значит, это ты остался сиротой?» «Так ведь не отец он тебе был!» Внезапно охрип Стехан.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 Мой драгоценный муж мягок и добросердечен, и порой слишком податлив на уговоры. Почему мой отец спокоится в сырой земле, а его убийца останется безнаказанной? Чужеземец, неужели и ты поддался сладким лживым словам и с поклоном принял их подарки? — Ну, хм, выдавил я. — Было дело. Принял. Если бы дело обстояло на моей родине, то осмелившийся коснуться моих родичей давно бы уже испустил последний вздох.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 а я стал состоять перед разъярённой фурией в гордом одиночестве. Ща как восточная красавица шарахнет магией, и от меня только обгорелые сапоги и останутся. — Слушаю, — обречённо повторил я, косясь на столь близкий и одновременно столь далёкий от меня вход в деревенскую таверну. — Ты обещал, — коротко повторила девушка. — Обещал, — кивнул я, выпрямляясь во весь рост, — и сдержал своё обещание.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 Согласно кивнула она кошачьим движением, отстраняясь назад. «Я видела таких, как ты, и даже сражалась с ними. Но это было давно. Скажи, чужеземец, ты правда видел моего отца Джогли? Он мой отец. Что бы ни говорили некоторые». Короткий взгляд, брошенный в сторону сипло дышащего торговца, явно не добавил ему оптимизма. «Я знаю», — повторил я уже затертую за сегодня фразу. Он сам считает тебя дочерью. И на Стехана не сердись. Если бы не он, ты никогда бы не узнала, кто повинен в смерти твоего отца. Именно Стехан поручил мне задание узнать имя убийцы и щедро заплатил мне за это из собственного кармана». «Истинная правда», — хрипло выдохнул торговец. «Видят боги». «Я долго разговаривал с духом твоего названного отца», — медленно продолжил я. «Старый Джогли хотел не смерти, он хотел жизни» жизни для тебя, твоего мужа и вашего еще не рожденного ребенка. Он просил обличить убийцу, чтобы защитить вас от нее, чтобы она не успела покуситься на вашу жизнь. И я свое обещание выполнил. Филагея и ее дочь больше не опасны. Они будут прилюдно наказаны и высланы на далекий лесной хутор, вместо куда годами никто не заглядывает, где тебя со всех сторон окружает густой лес, наполненный опасным зверьем, где каждый день похож на предыдущий и следующий. Пойми, иногда жизнь суровей смерти. «Иногда жизнь суровей смерти», — эхом повторила Алишана. «Жизнь суровей смерти. Да, я знаю». «Ах, да! Он просил передать кое-что еще!» Преувеличенно радостным голосом воскликнул я. «Наказал, чтобы вы не забывали приходить к его могилке и чтобы внука ему показали обязательно. Еще сказал, что под крыльцом в вашем доме схоронены небольшие деньги на черный день».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 Из-под задрожавших век побежали ручейки слез, и Алишана в голос всхлипнула, кулачками вытирая мокрые щеки. К моему облегчению нож бесследно исчез. А со стороны забора раздался еще один всхлип. Взглянув туда, я с оторопью понял, что черствый торговец Стехан тоже плачет. «Стехан?» «Ох!» — вздохнул лавочник. «Ты так говорил! Так говорил! Старого Джогли как вживую увидал! Аж на сердце сдавило!» — Ясно. — подытожил я, задумчиво почесал в затылке и, вновь повернувшись к девушке, добавил. — Забудь о месте Все уже свершилось. Живи ради себя, мужа и будущих детей. Это последний наказ твоего отца. — А я? — А я пойду, пожалуй. — Будь уж добр. Вытирая глаза, поддержал меня торговец. — Ежели ты из деревеньки нашей не уйдешь, то чую живем мы лихо, а то и деревни не останется. «Ну, спасибо тебе, Стехан!» С сарказмом поклонился я. «А что я? Что я? Сам видишь, что творится! Чуть заикой не остался! Пойдем уж в лавку ко мне!» «Пойдем!» — кивнул я и прощально кивнул Алишане, и, обойдя притихшую девушку по широкой дуге, вновь направился к лавке. «Будь на месте Алишаны другая, обычная сельская девчонка, я бы обнял, утешил, благо нормально к этому относятся, Но обнимать замужнюю, восточную девушку? Нет уж. Ищите другого дурака. Пырнет своим ножиком и здравствуй локация возрождения и потеря опыта. Но кто же ты, Алишана? Кто ты такая? Смертельно опасная жена деревенского увольня. Идешь? Иду, иду. Невольно отозвался я. Постой, чужеземец. Остановил меня тихий голосок. Ты мудр и добросердечен.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 Раздобыть хотя бы еще одну часть «Серебряной легенды» и поднять как можно больше уровней. Так что вопрос решен. Отправляюсь в гости к торговцу Кумавану. Активировав окно заданий, быстро сверился с информацией и еще раз убедился, что временного лимита ни на одной из имеющихся заданий у меня нет. Можно смело разворачивать пома и продолжать движение. Но потерять на путь целых два дня —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 Спустя час такой езды я уперся в небольшую скалу, возвышающуюся на обочине дороги. И сразу узрел изрядную каверну в скалистом боку, могущую вместить в себя не меньше десяти человек. И приколоченную к замшелому столбу, потемневшую от времени и покосившуюся табличку с четко различимой надписью. Мирный приют. Крохотная мирная зона, где невозможны нападение и куда не забредут агрессивные монстры. Сейчас приют пустовал, что было мне только на руку.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 тот самый, что пострадал вчера при падении на асфальт с бессознательной тушкой киры на руках. Черт! Без сознания она мне нравилась куда больше. Набрав в легкие побольше воздуха, я уже собрался было высказать все, что думаю и о яичнице, и о томатном соке, когда за моей спиной раздался пронзительный дверной звонок. Подпрыгнув от неожиданности, я приземлился на валяющуюся на полу вешалку. Жалобно хрустнув на прощание, вешалка переломилась пополам,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 — То и вам доброе утро, Варвара Павловна! — Господи, зачем я вылез из кокона? Зачем покинул уютную вальдиру? За что мне все это? В голове прозвучал заботливый голос мамы, всегда старающейся оберегать меня от всевозможных переживаний. — Ростик, это слишком для твоей нервной системы. Ты у меня мальчик впечатлительный. — А я вам пирожков принесла!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 «Дошли бы вы со своими пирожками, Варвара Пална!» Но, заглянув в глаза пошедшей на мировую женщину, я осторожно принял тарелку и пробормотал. «Большое спасибо, варвар Пална. Не стоило себя утруждать. Спасибо». Повисла неловкая пауза, которую немедленно требовалось заполнить какими-нибудь умными словами. Сказать что-то подходящее случаю, но в голове у меня плавал сонный туман, внутри которого вертелась яичница с тремя целыми желтками. Да и не был я никогда силен в умных словах. Во всяком случае, в реальном мире. Меня спасла Кира. На плечо легла уверенная рука, и меня твердо потеснили в сторону. «Доброе утро, Варвара Павловна!» Широченные и искренние улыбки Киры мог позавидовать любой.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 Сухо щелкнул замок закрывшейся двери, и я остался стоять на собственном пороге и, уподобившись барану, выпученными глазами пялился в спину удаляющихся женщин, машинально прижимая к груди тарелку с пирожками. Вот он, широкий и белозубый оскал политика. Шепотом пронеслось у меня в голове. Ёлки! Она уже и гостей ко мне в дом приглашает! Роас, ты чего в дверях стоишь? С недоумением окликнула меня Кира. «И пирожки неси! Вы просто волшебница, Варвара Павловна! Мы как раз завтракать собирались, и тут такой царский подарок!» «Да что уж там!» — отмахнулась польщенная Варвара Павловна, утверждаясь на табурете. «Вы люди молодые, готовить вам некогда, а мне в удовольствие!» Неверными шагами я добрел до кухни и осторожно опустил тарелку на стол. На втором и последнем табурете уселась Кира, и я остался стоять на ногах. Впрочем, без дела мне прохлаждаться не дали. Кира с намеком кивнула на чайник, перевела взор на посудный шкафчик. И спустив обреченный вздох, я полез за чашками. Бардак. Какой бардак? Хорошо хоть сахар в доме есть и окаменевшие печенье. Правда, печенье настолько твердое, что их и молодой не осилит, но тут уж поделать нечего. Пока я сервировал стол всем необходимым для чаепития, Кира оживленно болтала с соседкой, и я лишь ошеломленно разевал рот, видя, как Варвара на прямо на глазах оживает и молодеет. Куда только делась ее недавняя скованность. Вскоре она пришла в себя настолько, что, отхлебнув чаю и без малейших затруднений с хрупов половину окаменевшего печенья, перешла к своему любимому делу — с любопытством собирать личные сведения любого характера. «Кирочка, и давно ли вы с Ростей знакомы-то? А то вчерась в первый раз тебя и увидала, красавица!» «Кирочка и Ростя? О-о-о!» Озлобленно вытряхивая печенье в тарелку, я лишь закатил глаза под лоб и тут же зашелся в сдавленном кашле. Едва услышал ответ Киры. «С Росом в яслях познакомились!» Небрежно отмахнулась девушка. «Вот оно как!»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 Он словно в другом мире был. Вот оно, какие ж слов каких-то напридумывали. Говорю же, мы проще были. Все своими словами называли. Да нет джон в игру играл. Ну там, кокон, шлем на голове, играрливая. Да что ты слышала, как не слышать? Мы не отсталые какие, телевизор смотрим. У тебя своя роль, у него своя. Но ну, раньше все больше секретарши да медсестры популярны были. А чтоб шлем на голове, про такое не слыхивала скрывать не буду. «Это полный...» — заключил я, мягко прикрывая дверь и обессиленно плюхаясь на кровать. Я еще успел завести будильник и выставить нужное время, после чего моментально отрубился. Дребезжащая и абсолютно немузыкальная трель допотопного будильника разбудила меня мгновенно. Я рывком сел и тут же опустил ноги на пол, не давая себе возможности попятиминутничать что часто происходило в те времена, когда я еще не был безработным. Однако прислушался к себе и с удивлением понял, что возвращаться в царство сна не хочу. «Ты его выключишь, наконец?» Крайне недовольный голосок донесся от моего кокона, и с просонья я было решил, что мой игровой кокон ожил. Еще через секунду я опознал голос и недовольно скривился. Кира все еще была здесь. Но будильник я все же вырубил,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 «Рос, а почему ты все еще здесь?» Напрямик осведомился я, после чего развернулся и направился на кухню, давая девушке время собраться с мыслями. «Я вообще человек не вредный и припирать людей к стенке не люблю, но пора бы расставить все на свои места. Надоело играть в угадайку!» Я успел зажечь газ, поставить чайник и принялся мыть посуду. Когда, наконец, на кухню вползла Кира и, плюхнувшись на табурет, вздохнула,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 «Так ты пирожок будешь есть или нет?» «Кира, не буду!» «Ладно», — обрадованно улыбнулась Кира, и сиротливо лежащий на тарелке пирожок моментально исчез. «А теперь по порядку. Во-первых, еще раз спасибо за помощь. Во-вторых, вчерашние проблемы уже давно усиленно занимаются профессионалы. Пока ты был в коконе, Гоша звонил несколько раз. Он вроде в порядке, детали рассказывать не стал».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 буркнула Кира, отодвигая волосы от шеи. «Видишь?» Здоровенный лиловый синяк на пол шеи не мог увидеть только слепой. «И ещё несколько таких же по всему телу», добавила свалившееся на мою несчастную голову черноволосое чудо. Щека немного вздулась, когда мне по закатили, чтобы не дёргалось. На лбу несколько царапин. «Ну и самое главное — вот это». На этот раз мне показали локтевой изгиб правой руки, и я невольно присвистнул. Здесь синяк был просто огромен и практически черен. Шагнув к девушке, я бесцеремонно сгробастал ее запястье и внимательно изучил повреждения. Бесформенная темно-лиловая клякса, в центре которой отчетливо виднеются пять следов от уколов. «Твою мать!» — сморщившись, заключил я, выпуская руку. «Угу. Представляешь, что будет, если кто-то из родных увидит этот ужас? Дочь-наркоманка! Руку еще можно спрятать, а вот лицо...»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 раз уж в этой истории замешан этот влаз-коготь, о котором ты упомянула. Под два метра ростом светлые волосы, бывший пловец, немного приблотнённый, ездит на Мерсе чёрного цвета, а на левой щеке шрам в виде звериного когтя, да? — Да. А задача напротянула Кира. — Ты с ним знакома лично? — Да. — Ты что, его знаешь? — Немного, — ответил я уже из комнаты.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 «У меня, в квартире», — обречённо повторил я. «В смысле, здесь? В нашем городе?» «Да». «И давно у тебя есть квартира? Ты сам-то давно здесь? Когда приехал?» Трубка просто сотрясалась от ливня вопросов, каждый из которых был гвоздём в крышку моего гроба. «Да несколько лет как уже!» Тихо произнёс я, и в трубке воцарилась тишина. Встряхнув трубку, я подул в микрофон и спросил. «Влас, ты там?» «Ага, здесь. Так что ты говорил там о Кире?» Участливый голос Власа просто сочился заботой. «Её надо срочно в частную больничку свозить», — с облегчением произнёс я. Ей же дурь вкололи. В руке кучу дыр понаделали. А что за шприц был, она не в курсах. Может, левую машинку какую использовали. В общем, её проверить надо срочно. Осмотреть анализы все до кучи, послушать, что доктор скажет. Это же не шутки. «Желательно и тех уродов, кто дурь колол найти, и пора Ну, ты понимаешь». «Конечно, понимаю», — согласился Влас. «Молодец, Рос, соображаешь. А мы, блин, как-то проморгали. А где она сейчас? Адрес?» «Пошлёшь парней?» «Конечно, пошлю, сейчас же. Считай, уже послал. Самых надёжных, кричи, адрес!» Продиктовав адрес, я сообщил самые приметные ориентиры нашего спального района, и Влас тут же отключился.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 Когда вернёшься, я наверняка в коконе буду, не достучишься. — Ладно. А деньги зачем? — А у тебя есть с собой деньги? — Немного. Остальные в сумочке вместе с мобильником. — Бери. Купишь себе разных мелочей. но ну, не знаю, что там вам, женщинам, надо. И продукты. А то холодильник пустой, мне кормить тебя нечем. Молча кивнув, Кира деловито забрала деньги и, взявшись за кружку с кофе, вновь спросила... «Так откуда ты вла ласа знаешь? И телефон его у тебя есть?» «В прошлом пересекались несколько раз», — отмахнулся я. «Да и неважно это. Ты есть хочешь? Я сам голодный, как чёрт». «Хочу», — ответила Кира, не сводя с меня глаз. «Готовь». Я успел поджарить яичницу и, раскидав её по тарелкам, уселся было на табурет, когда нацадно заверещал дверной звонок. Причем верещал безостановочно, словно звонивший до упора вдавливал звонок и не отпускал. «Рос, открывай свои!» — проревел такой знакомый голос, и в дверь пару раз грохнули чем-то тяжелым. Пройдя через коридор, я отпер замок и, открыв дверь, невольно отшагнул назад, уткнувшись взглядом в здоровенную фигуру Власа. «Здорово, Рос! Держи!»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 «Суровым взором ползущие по дну вражеские подлодки высматриваешь?» «А ты, оказывается, в городе, а себе ни слова. Тебя убить мало!» С этими не особо радостными словами Коготь заключил меня в костоломные объятия и завопил. «Живой чертяка!» «Так получилось!» — сдавленно прохрипел я. «И говори тише, все соседи тебя слышат». «Ты уже и соседей бояться начал!»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 «Готова узнать, что стала носителем смертельной заразы, могущей уничтожить всё человечество?» «Влас, не смешно. Вот вообще не смешно!» «Чёрт!» — ужаснулся я. «Она же мои вещи трогала! Теперь всё сжигать придётся. Кокон жалко!» «Рос! Скотина!» «Очень интересно!» — буркнул я. «Ему, значит, не смешно, а меня сразу скотиной назвала!» «Так ты скотина и есть?»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 «Кира! Ну, погоди!» Бросив взгляд на настенные часы, я в лихорадочном темпе проглотил холодные остатки яичницы, закинул в рот окаменевшие печенье и, залив всё это остывшим кофе, помчался в комнату. Пострадавшая челюсть громко протестовала против такого небрежного отношения, но мне было не до того. Давно уже пора вернуться в Вальдиру и заняться делами. Вход. Вспышка.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 и прочая всячина. «Приветствую», — сухо кивнул старик, при этом на его лице не дрогнул ни единый мускул. «Добрый день, уважаемый», — улыбнулся я и сразу перешел к сути. «У меня к вам два дела. Нужен свиток перемещения для одного человека и лошади к деревне Селень, что у реки Элирны, а также требуется опознать кольцо. Возможно, лето. И какова цена?» «Возможно», — «Цена на опознание предметов — два золотых, а стоимость свитка перемещения зависит от радиуса разброса, если вы понимаете, о чём я». «Дорого. Очень дорого берёт дедуля за опознание». «Понимаю», — кивнул я. «Мне с радиусом разброса в три мили от центра деревни. Она находится достаточно близко от вашего славного города». Свитки перемещения или же телепорта отличались степенью точности.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 Остальным приходилось довольствоваться дешёвкой или же учить и развивать заклинание телепортации самостоятельно, что было крайне нудным и долгим занятием. Сверившись с висящей на стене карты окрестностей и несколько раз щёлкнув косточками лежащего на прилавке абака, продавец подытожил. «Итого с вас 12 золотых и 4 серебряных монеты. Деньги вперёд!» «Пожалуйста». Я аккуратно выложил на прилавок два столбика монет.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 принял я нелёгкое решение и едва ли не дрожащими руками отдал продавцу деньги. Вот ведь чертовщина. Не успеваю обзавестись деньгами, как они тут же ускользают сквозь пальцы. Слава всем игровым богам, у меня ещё хватит корма для Пома. Но скоро настанет пора полностью менять экипировку, и вот тогда придётся туго. Я бы и сейчас сменил одежку, но наличных средств для таких излишеств не осталось.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 Нестабильный огненный шар. Тип «Стихийная магия». Есть ещё одно заклинание в копилке. И ещё одна головная боль. Теперь надо хорошенько протестировать его и как можно быстрее довести до второго ранга — пламенеющий уголь, что наносит урона не намного больше, зато даёт шанс поджечь противника. Попрощавшись со стариком, я покинул магическую лавку и бодрым шагом занятого человека отправился к конюшне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 А вот и деревня Селень. Старик-продавец не наврал. Я и правда переместился не в воду, а на земную твердь. Сверившись с картой, я узрел свое местоположение в четверти лиги от нужной мне деревни и посреди голубой нити Элирны. Ах ты ж! Теперь добираться до деревни придется вплавь, с поводьями в зубах и борясь с течением. Большой вопрос, где меня вынесет на берег и я очень сильно надеюсь, что в речных глубинах не плавают оголодавшие монстры. «Ну, старик! Ну, старик! Ну... ну, мать твою, погоди!» Задрав лицо к насмешливым небесам, я в ярости завопил. «Старик! Да твою же так!»